Во двор вели узкие лестничные проходы. В нише обнаружился вход в какое-то учреждение. Там-то мы и остановились. «Это здесь?» «Да, здесь», — подтвердила Танука и принялась давить на кнопку. Пока моя провожатая поднимала трезвон, я рассматривала вывеску с надписью «Пермский филиал Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства». Половина букв была оторвана. Что-то не сходится, пожаловался я. Что не сходится? обернулась Танука. С названием что-то не так, пояснил я и произнес, выделяя каждую букву. Должно быть Г О С Н И О И Р Р Х. Если все называть как положено, хлопотнее берешься, недовольно сказала Танука. «Ты еще ПНОС вспомни!» «А что ПНОС?» «А те тоже сперва назывались Пермское объединение нефти-орг-синтез», ехидно сказала Танука и прищурилась. «Ну-ка, сократи!» «Да что, они там уснули, что ли?» И она снова вдавила накрашенным ногтем кнопку звонка. Оставалось надеяться, что девчонка знает, что делает». Дверь открыл высоченный парень в трикотажной майке, выглядевший так, словно в неё с расстояния пяти шагов полили картечью, лыжных брюках с пузырями на коленях, весь заросший диким волосом и бородой, как Карл Маркс. Тапком и сандалетом он предпочитал старые кроссовки, без шнурков, с отрезанными носами, из которых торчали пальцы босых ног. Я в жизни не видел таких больших ступней. Вдобавок он ещё что-то жевал. Я обалдел. Типаж был потрясающий. Стало жаль, что камера осталась дома. Я уж было решила, что этот маргинал и есть искомый севрюк. Но Танука сказала «Привет, Кэп, севрюк здесь?» Получила молчаливый утвердительный кивок и соизволила войти. Я последовал за ней. Тяжелая бронедверь захлопнулась. Несколько секунд я стоял, беспомощно моргая прежде чем смог нормально глядеться. Внутри царили полумрак и ковардак. Институт занимал подвально-цокольный этаж громадного жилого дома. Вдоль него по всей длине тянулся слабо освещенный лампами дневного света коридор, по обе стороны которого располагались кабинеты, комнаты, лаборатории, склады и даже, кажется, библиотека. Всюду громоздило снаряжение. Вёдра, пластиковые тазики, болотные сапоги, оранжевые прорезиненные плащи и спас-жилеты, мотки верёвок и уйма герметичных пластиковых банок в картонных ящиках. Из зелёных стен свисали сети и не вода. Пахло ацетоном, рыбой и формалином. Почуяв этот запах, я мгновенно перенёсся лет на десять в прошлое, когда учился в медицинском. Как на подводной лодке высказал я свои впечатления в ответ на молчаливый взгляд Тануки. «Они и живут так же», — заявила та. «Раз в неделю выбираются купить продуктов, а в остальное время носа отсюда не кажут. Если пермь провалится к чертям, они об этом узнают только дней через пять». «Ничего себе! А спят они где? Здесь же?» «Ага, в гостевой. Пошли, чего встал?» Карл Маркс, как актёр, сыгравший роль, Исчез со сцены. Коридор был пуст, тёмен и пугающе тих. Только где-то за дверью, еле слышно, бубнил телевизор и играла музыка. «Где все-то?» «Полевой сезон», — пояснила девушка, пробираясь между вещевых завалов. «Все ж на выезде. Работают на реках, в экспедициях. А кто остался, отдыхает перед следующими». Она свернула налево и поздоровалась. «Привет, мальчики!» «О, здорово, привет!» Загалдели ей навстречу радостные голоса. Я свернул следом и оказался в холле, обитом дерматином цвета тёмного бордо. Здесь пили. На одном конце стола стоял надорванный кейс с двумя дюжинами пива в банках. На другом литровая бутылка водки дорогой марки, тоже, кстати, початая.